Да в конце концов, а почему бы и нет, пока еще, слава богу, не самые худшие в институте мужчины оказывают ей недвусмысленные знаки внимания и не скрывают готовности разделить с ней постель, как минимум. И сказал бы кто, что ей мешает согласиться. Непривычно долго она всматривалась в отражение в зеркале, будто стараясь найти что-то необычное в своем облике, и ничего не нашла. В меру интересная, неплохо сохранившаяся женщина тридцати с чем-то лет. Разве только глаза слишком блестят. Пошла на кухню, развела в чашке кофе покрепче, чем всегда. И пока пила, все не оставляло ее неясная тревога. В памяти настойчиво крутились незнакомые цифры, похожие сочетанием на номер телефона. Только чей... На всякий случай она записала их, 284-39-55, прямо на обложке журнала с новым романом «Пикуля». Роман-то, по еще одной странной случайности, тоже о моряках, крейсерах, сражениях, романтической любви и офицерской чести. Она его читала до полуночи, так может, потому и всплыл из глубин подсознания именно Дмитрий. А по маяку, наверняка, чтобы стимулировать трудящихся на очередные победы, передавали настолько разухабисто-патриотические песни, что она с раздражением выдернула шнур из розетки. Совсем это не соответствовало ее настрою. Уж лучше бы лунную сонату послушать. Закончив скудный завтрак, вышла в прихожую, взяла в руки плащ с вешалки стоял словно не зная, что с ним делать, и вновь повесила на крючок. Вернувшись в комнату, торопливо стала перебирать книги в шкафу, отыскала, наконец, на самой верхней полке, бог знает когда, еще в замужние времена, засунутую за второй ряд фотографию в узкой металлической рамке. С тонированного сепии листа картона на нее смотрел, улыбаясь иронически, слегка склонив голову, Совсем молодой лейтенант, снятый на корабле среди надстроек, шлюпок, орудийных башен. Наверное, в тот день был какой-то праздник, потому что на нем парадная форма, прикортики и белые перчатки в левой руке. И она вдруг заметила впервые, что вид-то у него здесь совсем не лихой, а скорее невыносимо печальный, будто храбрится мальчик». Изо всех сил старается показать, какой он мужественный и бравый, а глаза выдают, прямо просят, ну, посмотри на меня внимательно. Ну, догадайся же, как мне без тебя плохо. Приезжай или хоть напиши что-нибудь ласковое, хорошее. Как она сразу, еще тогда, этого не поняла и не услышала. Впрочем, тогда ей было ведь не столько лет, как сейчас, и совсем другой Жизненный опыт. Наталья Андреевна перевернула снимок На обороте четким, почти печатным шрифтом Строки и стихотворения. «Давай с тобой так и условимся. Тогдашний я умер, Бог с ним. А с нынешним мной остановимся И заново поговорим». Ниже дата. Название далекого портового города — и корабля, где служил Воронцов, размашистая подпись. Последняя его фотография. Дмитрий прислал ее вместе с письмом, в котором с отчаянной, но уже напрасной надеждой пытался изменить то, чего изменить было уже нельзя. Глядя на эту самую фотографию, она и написала, показавшиеся ей тогда очень остроумными слова о белых офицерских перчатках, при воспоминании которых стыдом вспыхнуло сейчас лицо. Почему-то тогда именно его щеголеватый вид и эти самые перчатки особенно ее разозлили. На самом деле, как она поняла сейчас, в глубине души и тогда ей была ясна, скажем так, неэтичность ее поступка, и резкостью слов она пыталась заглушить, выражаясь старинным стилем, голос совести, переложить вину на него, якобы не желающего войти в ее трудное положение. Наталья Андреевна вздохнула и поставила фотографию на полку лицом к двери. Выходя еще раз, оглянулась. Вот и стой так, хоть какой мужик в доме. Пожала плечами, удивляясь сама себе, и заспешила. До работы полтора часа, а ехать через весь город и с пересадками как бы не опоздать. Торопясь, Наташа шла, почти бежала, сгущающейся перед входом в метро толпе, не выспавшийся, раздраженный, норовящий наступить на ногу, столкнуть в лужу, ударить под коленки узлом или чемоданом, обругать без повода. А сверху, Все сыпал и сыпал, мелкий, серый, нудный дождь, Совсем как там, во сне.